Свидетель обвинения. Первое. Непрерывно уже чуял он этот запах, который потомственный пожизненно держит в себе корневая система бессознательной памяти каждого русского, или может любого двуногого зверя вообще — запах застиранного, ветхого, казённого белья. протравленного хлоркой и прожаренного в ошебойке стократ пропитанного потом слабости и страха запах медленных неумолимых болезней и твоей невозвратно неостановимо сгораемой жизни запах рвущий сосущий острожной тоски человеческой малости что не весит совсем ничего невозможностей личных Ни с кем неделимых, ни отъемных вещей, запах не бытия тебя лично вне конвейера, марша, режима, расписания прогулок и корма. В общем, так пахнет смерть. Та, что можно потрогать, испытывать, пить и вдыхать, и она не кончается и не кончается. Страха не было вовсе. Невозможно трястись от того, что уже началось для тебя. Дальше только погрузка, доставка, обработка, разделка. Ничто не прерывало движение точных рук, находивших в нем нужные кнопки. Засадили в стального жука между черных голов и литых мощных плеч и куда-то везли. Куда именно неинтересно. В какой именно ржавый род железобетонной тишины его вдвинут? Но зачем-то включился в башке его скоростемер, и зачем-то считал километры, минуты в дороге весь сознательный век свой, проживший в хронической недостаче летящего времени, и уже стало ясно в Лефортово, словно это Конкретное место имело значение в общей определенности. Словно нужно найти было имя для всего, что железно залязгало, заскрипело, заныло вокруг, с пережевывающим хрустом, разрубающим грохотом, раздвигаясь, впуская, захлопываясь. Погремящим отсеком под лодки, коридором меж голых, обожженных прозекторским светом, Чем-то тухло-желтушным покрашенных стен пошатался, пополз, не сгибаясь, то и дело втыкаясь башкой в стальные уголки косиков, с этой местной поверхностной прижигающей болью почуяв, с его ростом отсюда и уже навсегда не считаются, ни поднимутся эти железные притолаки. Как всегда и везде под него раздвигалось пространство, когда он, он Угланов, шагал и зачем-то протягивал руку. В голой комнате, зале, заполненной студнем заварного горячего воздуха, сразу три камуфляжных устройства поднялись из-за голых столов и шагнули к нему с санитарской учтивостью самых лучших сотрудников. ГУ-УП-РИТУАЛ. Лицом к стене становимся, пожалуйста. Ноги на ширине плеч, пожалуйста. И его не прожгло, не терпевшего прикосновений. И стоял, раскорячившись мордой к стене, в подступившем в водой понимании, что сейчас началось то, что будет повторяться еще и еще каждый день. Проминая, прощупывая шов за швом его шкуры на предмет заселившихся блох и клещей, со сноровистой быстротой разделали, вынули и сложили в лоток небольшой невесомой кучкой два стальных его вечных мобильника, полных номеров рыбоящеров мирового правительства, орластый загранпаспорт гражданина Российской Федерации и Бумажник с парой тройкой кредитных отмычек от всех от всего, распухшую от стрелок и кружков только ему понятной клинописи книжку, стальной хронометр, который остановится только спустя семь дней покойницкой бездвижности хозяина, стальной монблан визитницу, стальную зажигалку, пачку мальбара. Сними теремень. выньте шнурки, все извлекаемые съемные детали ставшего голым, продуваемым нас сквозь, вот с непривычки, как бы дырчатым устройством. И теперь навсегда так скажут они, отведя ему место, проходим, стоим, где и как ему жить, чем дышать. Камуфляжные особи споленяла, облезла потертыми, как бумажник старухи, с лужилыми мордами и глазами рептилий. Руки жили отдельно, исполняя, что сказано. Отмерзали, текли, протекали сквозь ткань, как вода. И сквозь них протекали застрявшие в прорезях пуговицы. Ободрал сам себя до резинки хлопчатобумажных семейников, Что берешь по утрам в герметичной упаковке из стопки таких же и бросаешь за прелым камком в белевую корзину дома по вечерам. Появилась еще одна особь с глазами пожилой черепахи, на ходу доставая из кармана в халата перчатки и шлепнув по запятствем посыпанной тальком резиной, подойдите пожалуйста, рот откройте пожалуйста. Повернитесь, пожалуйста. Ягодицы раздвиньте, пожалуйста. И опять коридором по крутому железному трапу. Через каждые десять ступенек, ударяя по прутьям гремящей связкой ключей, в провонявшую хлоркой банно-прачечным обобществленным коптерку позабылись названия, слова. Из окошка обритая, пустоглазая башка ему выдала полосатую скатку матраца, шерстяное болотное одеяло и простыню с огромными чернозвездными штампами, казенные дары детдомовского детства общего режима и сжитого, сожженного, столь убедительно небывшего и захлестнувшего сейчас угланову сетчатку. Вот, чтоб его проткнуло и добило, задохнулся от смеха человек, что судьбу делал сам, опрокидывал промысел собственным замыслом, выбирая всегда, что он будет иметь, что держать и с какой проминающей силой двигаться. Тот, кто с ним это сделал. имел чувство юмора. Колесо, сприлепившимся к ободу, словно мелкий соломенный ссор, человеком описало огромный полный круг и вдавило его в ту же глину, из которой он вышел, в тот же нуль своего единичного, неповторимого собственного. И теперь было поздно еще раз начинать.